«Мне надо вернуть этот документ. Ты не имел права покидать с ним здание управления». «Да, но раз я не мог больше оставаться в здании, то не мог и прочитать его там, согласна?» «В любом случае, Салли, мне очень жаль, что все так получилось, и я подвел тебя. Сейчас же соберусь и через десять минут выйду. Через час буду у тебя, хорошо? И пусть это останется нашим маленьким секретом. Я имею в виду то, что я его вообще видел, хорошо?»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 Ему снова припомнилось странное послание, оставленное на полу в ванной, приползшим туда из последних сил Эдуарда Лансманом, который, возможно, и вправду работал в секретной полиции Сальвадора. Кровавая надпись «Ром-До» через мгновение была поглощена растекшейся лужей крови. Могло ли это быть началом слов Ромео Док, которые в 1962 году во время событий в заливе свиней служили кодовым обозначением двух букв «Р» и «Д»? «Р» и «Д», «Рэм» и «Дайн», «Рэм» «Дайн». Это было уже кое-что, но в то же время это очень мало. Почему он не написал «Рэдай»? Или еще что-нибудь? Почему «Ромдо»? Что общего здесь было с заливом свиней и кодом того времени? И вообще, связано ли это с заливом свиней? Ник чувствовал, что у него начинает болеть голова. Теперь он уже был полностью уверен в том, что Рэм Дайн причастен к убийству Эдуарда Лансмана и, похоже, к убийству архиепископа Хорхера Берта Лопеса тоже. Однако у него никаких доказательств пока не было. Он понимал, что пускается в опасное приключение, что весь мир вокруг него предстанет королевством кривых зеркал, и все может закончиться паранойей и психушкой. Все его существо противилось этому.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 Такие богатые и влиятельные, что смогли заполучить полторы тысячи винтовок армалит. Кто они такие? Обо всем этом могло рассказать только приложение «Б». «Я должен найти это чертово приложение «Б», — подумал он. «Вон он выходит», — сказал Томми Монтое, сидя в автомобиле напротив небольшого домика на окраине города. «Вон он, мой маленький Никки». Джек Пэйн наблюдал в бинокль, как Ник Мэмфис закрыл двери дома и подошел к светлому доджу. «Пэйн, о, давай брать сейчас!» Томи входил в азарт. «Нет, его ждут. Пусть сначала вернет этот проклятый документ, а на обратном пути мы возьмем его тепленьким. Обработаем как положено. Мне кое-что нужно в его квартире. Я имею в виду, у него там должен быть пистолет». А если не пистолет, то кухонный нож или бритва. Надо это взять. Пригодится, когда после душещипательной беседы придется отправить его на тот свет». «Джек, это нетрудно. Домом могу заняться я», — сказал один из членов группы. «Хорошо, пони, приступай. Мы тебя подождем». «Следить за ним не будем?» — спросил водитель Эдвардс, которого все почему-то называли «Мистер Эд». «Нет». Пусть пони заберется в дом и принесет нам какую-нибудь веселую игрушку. Никаких отпечатков пони, ясно? Конечно, Джек, все ясно. Отлично, тогда с Богом, малыш. Пони быстро вылез из задней двери автомобиля с электротеком 5400, припаркованного вблизи дома Ника Мемфиса. Джек наблюдал за тем, как он в одежде простого работяги переходит улицу. Подойдя к дому, пони постучал в дверь, а потом быстро обошел его вокруг. «Он заберется», — сказал Эд. «Я не раз видел, как он работает с замками. Не работа, а просто заглядение. В этом деле он настоящий гений». «Отлично», — отозвался Пейн. И вправду, Пони вернулся к машине через 30 минут. Его трофеем был маленький кольт-агент. Натянув резиновые перчатки, Пейн вынул барабан, осторожно вытащил оттуда один патрон и радостно воскликнул. «О, это глейзеры!» У него на ладони лежала пуля с голубым наконечником, заключенная в латунную гильзу. Пейн знал, что внутри пули спрятаны грозди свинцовых дробинок. «Эта штука сделает из него спагетти», — удовлетворенно заявил он. «О, Ники», — сказал Томми Монтое, — «теперь тебе крышка, мой друг». «Привет, я...» — прошептала Салли, и, стараясь скрыть гнев, тихо скомандовала. «Клади сюда». пожалуйста Ник положил на стол материалы по Рэмдайну и тихонько придвинул к ней. Салли не повернула головы, чтобы посмотреть на бумаги. Он стоял, глядя ей в затылок, и чувствовал, как от нее исходит гнев человека, познавшего предательство. «Салли, я...» И тут она подняла на него глаза. На ее лице было написано страдание. Ник только сейчас понял, какую боль он ей причинил. Боль? Ей? Но ведь он даже не знал ее. Внезапное ощущение душевной близости одурманило и поразило его. До него вдруг дошло, что эта красивая стройная девушка ведет себя так, потому что любит его. И это, черт возьми, случилось не месяц и не два назад. Ник даже представить себе не мог такого поворота событий. И сейчас, когда это произошло, не знал, что сказать от смущения.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 Понимаешь, это дело меня очень волновало. Оно не имело ничего общего со всем тем, что происходило со мной в последние два месяца. Я просто очень не люблю, когда что-то остается незавершенным и довожу до конца, даже несмотря на угрозу для своей карьеры. И когда ты дала мне этот чертов документ, у меня не хватило сил отказаться от него. Она подняла глаза на Ника. «Так больно видеть, что они вытворяют с тобой».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 «Тебе придется лгать из-за меня?» «Да». «Знаешь, Салли, мне всегда везло с женщинами. Я поступил отвратительно, прости меня. Могу ли я чем-нибудь загладить свою вину? Не пообедаешь со мной?» «У меня сегодня свидание. А, понимаю, ладно, еще раз прости. Но мне пора. Но завтра я свободна». «Отлично». Я встречу тебя, скажем, в шесть у выхода из управления. Сходим в квортер и отведаем устриц, пока туда не набились туристы. В шесть, — подтвердила она. И не беспокойся о том, что мне придется солгать. Это не так уж страшно. Спасибо, Салли. Огромное спасибо. На улице было чудесно. Ник не спеша шагал вдоль многоэтажных зданий в центре Нового Орлеана. Делать теперь было нечего, разве что просто убивать время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 Он разбирается в людях. Все будет хорошо. Может быть, еще по-крупному повезет. Денег хватит недели на две. Две с половиной. Ничего, еще поживем, Ник. Не всю ведь жизнь работать в ФБР. А вдруг у них с что-нибудь получится? Что будет, то будет. Чего гадать? Перед ним только открылся весь мир. Он шел и с удивлением думал, да чего же очаровательный может быть «Улыбка женщины! Какие чудеса она может с вами творить!» Погруженный в свои размышления, Ник сам не заметил, как оказался в толпе служащих, которые спешили на ланч. В этот момент он услышал чей-то оклик. «Ники! Эй, Ники! Ники!» Он обернулся и увидел своего старого знакомого Томми Монтою, который излучал зажигательную латиноамериканскую жизнерадостность. На шее у него, как всегда, сияла толстая золотая цепь.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 Ник рванулся, заехал одному из них локтем по физиономии, но они грубо скрутили его и придавили к земле. В этот момент что-то укололо его в бок сквозь костюм. Мир зашатался и поплыл у него перед глазами, вращаясь все быстрее и быстрее, пока ему не захотелось сдаться и заснуть, сознавая, что падает. Кажется, он падал еще какое-то время, а потом вроде бы подъехал фургон. Когда Ник очнулся, было темно. Он лежал на грязном полу автомобиля. Снаружи стрекотали кузнечики и сверчки. Ник ощутил мерзкое зловонное дыхание болотных зарослей. Он попытался сесть, но не смог. Мешали наручники. Чувствовал он себя просто отвратительно, будто кто-то через ноздри накачал ему в голову шесть тонн пластиковых отходов. «Пэйн, о, смотри, он пришел в себя!» «Отлично. Привет, Никки. Ну как, ничего? Этот пентатал натрия неплохо бьет по башке, а?» «Кто вы?» «Да так, трудяги-бородяги, сынок. Ну-ка, подними его. Есть Пейн-О». Пейн-О — очень знакомое имя. Две пары рук грубо рванули Ника вверх. В глаза ударил яркий свет. Голова раскалывалась. По теням он смог определить, что их четверо. «Ты же знаешь, о чем мы будем сейчас говорить?» «Все зависит от тебя и от того, насколько быстро ты поймешь нас и согласишься сотрудничать. Думаю, такой образцово-показательный бойскаут, как ты, достаточно быстро поймет, что он сделал серьезную ошибку, и настало время ее исправить. Вот Томми, например, утверждает, что ты довольно-таки упрямый подонок и промучаешь нас всю ночь. Но знаешь что, Ник, это не важно»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 Нику бросились в глаза многочисленные татуировки на его толстых жилистых руках. Он вспомнил материалы о Рэм-Дайн. «Пэйн. О!» «А, ты Пэйн, да? Зеленый берет, устроивший кровавую бойню на реке Сампуль?» «Да, ты действительно можешь гордиться собой, кусок дерьма!» «О, Ник, Ник, Ник, это было прекрасное дело!» «В тот день мы убили 200 коммунистов, а все для того, чтобы такие толстозады и пердуны, как ты, могли спокойно жить в своей ленивой стране ни о чем не думать». Он сардонически рассмеялся. «Да, Ник, мы занимаемся этим. Ты же знаешь, это наша работа». «Пейн О, не надо бы говорить ему». «Ну почему же? Мы доверяем Нику все наши секреты». «Не правда ли, Ники? Пошел ты!» — сказал Ник, всем телом чувствуя необычайное облегчение от наркотика. «Дай только вырваться из этих проклятых наручников. Я тебе живо голову сверну. Эй, ты специалист по расстрелам детей, я все прочитал. знаю что я тебе скажу, подонок? Очень хочется посмотреть, как ты воюешь против ФБРовской группы спецназа, а не против женщин и детей. Ты бы у нас быстро узнал, почем фунт лиха. Не фраерился бы, как пижон». Он сорвался на крик. Пэйн рассмеялся, Томи тоже. Ник оглянулся. Его окружали лишь темнота и тишина луизианских баю. Черт его знает, где они находились. От цивилизации их отделяли многие мили пыльной дороги. Ждать помощи или милосердия было неоткуда. Невдалеке он увидел свою машину. Теперь он понял, что это значило. Это значило вот что. Они убьют его так, чтобы все походило на самоубийство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 «И ты знаешь это лучше, чем кто бы то ни было в этой идиотской стране. Чем-то мы похожи на римских центурионов, сдерживаем варваров. Правда, Пейн О?» «Полная правда», — с готовностью кивнул Пейн. «Такие сволочи, как вы, всегда говорят, что делают все это для страны. Варвары — это вы, подонки!» Собравшись силами, Ник смачно плюнул Пейну в лицо. Ужасная, отвратительная гримаса исказила лицо Пэйна. Даже в темноте Ник заметил, как в его глазах засветились злоба и ярость. Казалось, Пэйн разорвет сейчас Ника на части. Но как настоящий профессионал он сдержался. «Пэйн О!» — обратился к нему один из его коллег. «Похоже, он не расскажет ничего по доброй воле». Глаза Пэйна сузились. «Черт, ты, кажется, прав». «Ну-ка, вкали ему. Пора ускорить дело. Хватит заниматься мурой!» Ник ощутил, что ему закатывают рукав. «Ну вот, Ник, доигрался. Сейчас мы быстро развяжем тебе язык. У нас есть прекрасное средство!» Ник почувствовал укол иглы, тонкое жало впилось ему в вену, и минуту спустя на него навалилась невероятная тяжесть. «Отлично, Ник. Теперь расслабься, пусть оно разойдется», — посоветовал Томми. Ник отчаянно пытался сопротивляться. «Это шикарная штука. Фенобарбитал Б. Сложносоставное средство, специально разработанное для допросов в системе ЦРУ. Поэтому давай, дергайся. Чем больше будешь сопротивляться, тем больше расскажешь». Сначала Ник ничего не чувствовал. Но потом началось. Зажигались и выключались огни — Перед глазами все плыло, он понял, что воля покидает его, потихоньку испаряется, и все. Ощущая лишь собственную слабость, немощность и огромный страх, он желал только одного — полностью отключиться. «Ник!» — донесся до него издалека знакомый голос. «Ник! Ник! Ник! Расскажи нам все!» «Пони включил пленку».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 В конце концов он так извел их своей болтовней, что они больше не могли слушать. Наступил рассвет. Давно уже смолкли сверчки и кузнечики, он переговорил даже их. Где-то вдалеке поднималось солнце, окрашивая мир в бледно-зеленые тона. Все кругом было зеленым. Безумное торжество зеленого цвета. Они стояли около речки, а может болота. Вокруг были одни деревья. И грунтовая дорога. Он устал. Очень устал. Единственное, чего ему сейчас хотелось, — это заснуть. Но они не отпускали его. «Я очень хочу спать», — сказал Ник. «Может, тебе еще и ванную принять?» — спросил томи «Нет, я просто хочу спать». «Черт, выведите его!» «Ты считаешь, что пора, пайн О?» «Думаешь, я что-то забыл?»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 Кто-то же должен делать настоящие дела, которые не под силу таким сосункам, как ты. Не надо было тебе разузнавать про все это. Но ты сделал свой выбор. Теперь пора оплатить по счетам, сынок. Здесь затронуты интересы национальной безопасности. Комитет Лансера рекомендует не предпринимать никаких дальнейших действий в этом отношении. Смотри приложение «Б», — отозвался Ник, но они не уловили иронии. Два рэмдайновца сели в фургон и укатили. Ник смотрел, как машина удаляется, оставляя за собой шлейф серой пыли. Он оглянулся. Действительно красивое место. Никаких построек, никаких людей, только речная долина. Болота сменялись желто-зеленым лугом. Далее в нескольких сотнях ярдов вставала стена деревьев, а почва выглядела зыбкой. Здесь, в лучах восходящего солнца, она была твердой и надежной. Рядом стояли две машины — его и Томи. Ник отвернулся. Томми и второй рэмдайновец не спускали с него глаз. Он дернул наручники, но те не поддавались. Можно было взять и побежать, но зачем? Бежать было некуда. — Это какая-то ошибка, — сказал он. — Я ведь ничего не сделал. — Никто не говорит об ошибках. Дело не в ошибках, а в том, что ты узнал слишком много. Так оно и бывает. — Так всегда бывает, — отозвался Томми. — Хочешь школу или чашечку кофе? Мы взяли с собой термос, а, Ники? — Нет. — Ники, мне очень не хочется говорить это, но ты простой смертный, и рано или поздно тебе все равно придется открыть краник и отлить пару литров из своего аквариума. Все мы так устроены. «При тут моя моча?» «Сейчас в ней слишком велика концентрация фенобарбитала Б. Ты пописаешь, и она снизится до допустимого уровня. Вот поэтому мы сидим тут и ждем. Прости уж. Смотри, какое чудесное утро. Просто расслабься, и все пройдет как надо». «Легко тебе говорить». «Ники, я много раз видел, как парней выводят в расход. Мое время тоже скоро придет. Так сделаем так, чтобы все прошло быстро и без проблем». «Не плачь и не умоляй ни о чем». «Скотина, не дождешься, чтобы я плакал или умолял тебя». «Ну, обычно все так поступают». Пони был невозмутим. «Все?» Ник терпел до тех пор, пока мочевой пузырь его не предал. «Хочешь, не хочешь, а порожниться придется». Видя, как он пытается совладать с собой, Томми сказал. «Ник, ну что ты мучаешься? Это не играет никакой роли, поверь. Просто смысла нет, понимаешь?»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 Он сумел не обмочиться. Последняя в его жизни струя ударила в зеленую болотную траву, блестя в ярких лучах солнца. «Сволочи!» — закончив, процедил Ник. «Скаты вонючие!» «Ненавижу!» Они застегнули ему брюки, потом подвели к реке, где земля превращалась в сплошную грязь. Под утренним солнцем порхала стрекоза, большая, Какая-то доисторическая, словно ее освободили из миллионолетнего заключения в янтаре. Ника заставили встать на колени. Он чувствовал, как к его кисти привязывают ремень. На левой руке защелкнулся новый наручник, прикрепленный к ремню. Черт, у них даже для этого есть приспособления. До чего же все продуманное отработано. Они хорошо попрактиковались. Наверное, каждый делал это несколько тысяч раз. В руку ткнулся какой-то небольшой предмет. Он сжал кулак. Пальцы сразу же ощутили знакомые очертания кольта-агента. Ник попытался нажать на спусковой крючок, но тот не поддавался. Они подложили туда что-то. Потом суставов коснулась липкая изолента, прижавшая пистолет к его руке. «Откинь ему голову назад, пони», — руководил Томи. Тот добросовестно запустил пятерню в волосы Ника и дернул их назад.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 стоявший справа, со всей силы схватил его руку. «Осторожно, Ник, не сопротивляйся!» «Всего лишь одна секунда. Пожалуйста, не надо!» — умолял Ник. «Итак, Ники, начнем!» Он стал поднимать руку Ника по дуге к его виску. Собственная рука стала заклятым врагом Ника. Он сопротивлялся как мог, но двое склонившихся над ним мужчин все равно были сильнее. Он видел, как его кисть, направляемая двумя мускулистыми руками Томми, медленно поднимается к голове. Стало ясно, как все произойдет. Его руку будут поднимать до тех пор, пока дуло не коснется виска. Затем Томми вытащит то, что он подложил под спусковой крючок. В каталоге «Рэмдайн», который она любезно предоставляла секретным службам дружественных стран, этот предмет шел под номером 4332 и назывался «Имитационно-суицидный стопор». И нажмет Нику на палец. Одного глейзера, выпущенного из пистолета Ника, достаточно, чтобы от его мозгов не осталось и следа. Его выловят в камышах у берега, в застывших руках, естественно, будет зажат его пистолет, а на берегу будет стоять его машина и никаких других улик. Они все продумали. Чертовы профессионалы.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 взводит собачку аккуратно сжимает его руку своими пальцами в резиновой перчатке и готовится к тому чтобы вынуть стопор осторожно пони сказал томми предупреждая своего напарника чтобы тот не сильно забрызгался у меня все готово начи в это мгновение пуля разнесла голову томми монтой через долю секунды до них докатилось эхо выстрела за рекой В воздух взметнулась стая растревоженных белых птиц. Согнанные с насиженных мест, они недовольно кричали. Ник увидел, что число его врагов уменьшилось ровно наполовину, и повернул внезапно освободившуюся голову к другому своему мучителю Пони. Тот смотрел на него с глупым видом, ничего не понимая. Но Ник уже понял все. «Теперь тебе крышка», — сказал он. И не успел он договорить последнее слово, как пуля поразила пони в грудь, попав прямо в сердце. Тот упал, заливаясь кровью. В воздухе по-прежнему кружились и кричали птицы, постепенно усиливался ветер. Ник откинулся назад, ужасно ныла рука. Ему очень хотелось побыстрее сбросить проклятый пистолет, но тот был туго примотан к руке изолентой, а он не мог даже пошевелиться. Распутать или сорвать ленту мешала вторая рука, ключи от наручников наверняка лежали в кармане у одного из этих подонков. Оглянувшись, он заметил человека, переходившего реку вброд. Высокий широкоплечий мужчина с загорелым лицом, теперь уже без бороды, в голубых джинсах и голубой джинсовой рубашке, изрядно поношенной. На голове бейсболка с надписью «Рейзербэкс», Слегка прищуренные серые глаза смотрят невесело, внимательно и бесстрашно. Рот плотно сжат. Сильный мужчина. Ничего не скажешь. В руке у него был длинноствольный Ремингтон с неимоверно длинным оптическим прицелом. Он нес его как человек, знающий толк в винтовках. Наконец он подошел к Нику. «Привет, малыш», — коротко бросил ему Боб-снайпер.